Филипп, лишенный даже общества Д'Артаньяна, относившегося к нему предупредительно и с почтительностью, понимая, что в этом мире на его долю остаются лишь призрачные мечты и страдания, да еще отчаяние, начинавшие жестоко мучить его, излился в жалобах и стенаниях, рассчитывая, что если он откроет свою ужасную тайну, то, быть может, явится мститель, который вступится за него».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 Свой ложный шаг на палубе корабля И погиб в морской пучине. Но Портос, этот добряк и толстяк Портос, Видеть Портоса в позоре, Видеть Мушкетона без золотых галунов, Быть может, запертым в тюрьму,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 Д'Артаньян ответил, что только что возвратился из страны апельсинов. Дамы рассмеялись. В те времена путешествовали все, но путешествие за столь ей нередко бывало проблемою, решение которой откладывали до самой смерти. Из страны апельсинов? повторила мадемуазель де Тунне шарант Из Испании? Нет, не то, сказал Д'Артаньян. Смальты? вставила Монтали. Честное слово, сударыне, вы приближаетесь. — С какого-нибудь острова? — спросила лавальер. — Сударыне, не хочу вас дольше томить. Я приехал из тех краев, откуда в настоящий момент господин де Буфор грузится на суда, чтобы перебраться в Алжир. — Вы видели армию? — и флот? — поинтересовались несколько воинственных дам. — Все видел. — Если там наши друзья? — задала вопрос мадемуазель де Тонна Шарант холодным, но рассчитанным на привлечение общего внимания голосом. — — Да, — отвечал Д'Артаньян, — там де ля Гелатьер, де Муши, де Брожелон. Лавальер побледнела. — Господин Брожелон! — воскликнула коварная Атанаис. — Как? Он отправился на войну? Монтали наступила ей на ногу, но это никак не подействовало. — Знаете ли вы мою мысль? — продолжала она безжалостно.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 «Все это превосходно», — заметила Атанаис, — «но не в том грех, мадемуазель Лавальер. Настоящий грех, в котором она может себя упрекнуть, заключается в том, что это она послала на войну бедного Бражелона на войну, где его могут убить». Луиза провела рукой по своему холодному как леду лбу. «И если он умрет», — продолжала безжалостная Атанаис, —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 «Господина Дебриенна?» «Да». «И господина суперинтенданта?» «Конечно». «Отлично, Ваше Величество. Завтра я буду уже в пути». «Еще одно слово, господин Д'Артаньян. В Нанте вы встретитесь с капитаном гвардейцев герцогом де Жевром. Проследите за тем, чтобы ваши мушкетеры были расквартированы до прихода гвардейцев, первому пришедшему преимущество». «Хорошо, Ваше Величество».